Глава вторая Утром произошедшее накануне показалось каким-то дурным сном, а потом и вовсе забылось. У нас были куда более важные заботы. Например, прощание с подругой, почти сестрой, с которой практически не расставались уже более трех лет. Вдовольно обнимавшись и наревевшись, нам пришлось отпустить Кариду к ее ненаглядному солдафону. Признаться честно, мы не понимали выбор подруги, хоть и были искренне рады за нее ну что она нашла в этом угрюмом вечно серьезном и каком то сумрачно опасном типе мало того чтобы его и маг так еще и щейка на службе короны к тому же от таких лучше держаться подальше а она замуж за него Но сердцу не прикажешь Карида упорхнула готовиться к свадьбе на которую мы к сожалению не попадем потому что жених у нее оказался совсем странным типом и обряд у них будет закрытый а нас закрутила подготовка к перводенству. Академия буквально утопала в предпраздничной суете. Все носились снарядами и украшением всего вокруг. И не заразиться этим праздничным настроением было просто невозможно. Так что уже к обеду мы, поредевшие на веселой компании, как и все, бегали по комнатам и коридорам кто в поисках булавки непременно зеленого цвета, кто, еще по подружкам подводку для глаз нужного оттенка. Лично я к завтрашнему балу была полностью готова, а вот на сегодняшний вечер платье подготовить как-то запамятовала. А у нас вообще-то по плану вечерней посиделки в черной шляпке. И там будет не только вся наша ведьминская группа, но и куча парней из других факультетов. Не идти же в повседневной одежде. В общем, я, как самая умная, отправилась в город покупать платье. Угу, после обеда, за день до перводенства, когда все уже активно праздновать начали. Если найду хоть что-то краше мешка, это будет самое настоящее чудо, не то что какие-то там кролики, исполняющие желания. И нужно было поспешить, потому что все лавки, салоны и магазины вот-вот закроются, а откроются потом, только дней через пять». «Перводенство у нас всегда праздновали с размахом». Вот я и спешила, как могла. Поскальзываясь на стылой мостовой, огибая прохожих, неслась на всех парах к салону мадам Ханны «Юная прелестница». Там, благодаря одной давней истории с пойманным за руку воришкой, у меня была приличная скидка. Да и выбор у мадам Ханны всегда был большой. Должно еще что-то подходящее остаться». Так, на всей скорости, и влетела в кого-то на повороте. Мы столкнулись, я поскользнулась. Результат — оба валяемся на заледеневшей брусчатке. Но мне повезло, я оказалась сверху. Тут же вскочила, посмотрела на смягчившего мне падение человека и... неосознанно сделала шаг назад. Это был мужчина, довольно внушительный. Даже вот так, лежа на мостовой, он выглядел высоким, сильным, и опасным. Нет, в его взгляде не было угрозы. Обычный такой кореглазый взгляд, даже слегка смеющийся и заинтересованный. И поза тоже не была угрожающей. Приподнялся на локтях и теперь вот лежит на мостовой, как ни в чем не бывало, и с легкой усмешкой разглядывает меня. По всем показателям приветливый и весьма привлекательный, кстати, незнакомец. Вот только мы, ведьмы, опасность чуем за версту. И этот тип был опасен, очень опасен. Конкретно для таких, как я. Ведьмоборец. Бывший, разумеется. Времена гонений прошли, но... Ведьмоборцы бывшими не бывают. Это, как сказать, бывшие убийца. Убийца остается убийцей навсегда. Вот и ведьмоборцы тоже. Убийцы и мучители ведьм навсегда. Особенность у них такая. Они нас чуют и могут блокировать наши силы. Неврожденная особенность, приобретенная. Когда стало известно, каким именно способом ведьмоборцы получают такую власть над ведьмами, в дело вступил профсоюз защитников магических народностей. И эту жадную до ведьминской силы и крови шайку распустили. Я сделала еще шаг назад, продолжая пристально следить за каждым движением мужчины, который сейчас поднимался и отряхивал черный плащ от снега он заметил мое отступление приподнял бровь выражая легкое недоумение и уже было собирался что то сказать но я опередила прошу прощения за столкновение я очень спешу всего доброго выпалила на одном дыхании и огибая его по широкой дуге побежала дальше девушку стойте вы обронили Видимо, Борец кричал что-то мне вслед, но я не слушала, повторяя и повторяя про себя, «У тебя платье, думай о платье». «Только бы отвлечься поскорее, забыть, выбросить из головы. Все в прошлом, их уже нет, мы под защитой закона». Руки мелко подрагивали, и я засунул их в карманы. Хотелось развернуться и убежать в академию, запереться в своей комнате, спрятаться с головой под одеяло и просто отключиться от всего. Страшно. Липкий, вызывающий дурноту страх, выползал из дальних уголков памяти, куда я его с таким трудом в свое время загнала. И я еще хотела найти маминого убийцу, чтобы отомстить. Но какая из меня мстительница? Смех, да и только. Хорошо, что вчерашний кролик оказался недоразумением ушастым и никакие желания не исполнил. Воспоминания о кролике, как ни странно, отвлекли и успокоили. Так что в салон мадам Ханны я входила, уже почти улыбаясь. Порадовала, что успела до закрытия. А вот что не порадовало, так это то, что я потеряла деньги. Да еще и работница тут оказалась совершенно незнакомая, видимо, взяли временно на предпраздничные дни. Вот и все. осталась я без платья. С незнакомкой расплатиться позже не договоришься. Ну и пусть. Вышла из салона, в сердцах громко хлопнув дверью, Едва ли не перед носом о поспешившей мне навстречу женщины. Тут же открыла и извинилась, мысленно отругав себя. Это все, видимо, борец. Он во всем виноват. И вообще, он наверняка и ограбил меня. Вытащил кошелек, когда мы упали. Он же теперь без работы. Корона за охоту на ведьму больше не платит. Вот и промышляют. Благополучно спихнув всю вину на мага, я заставила себя настроиться на лучшее и поспешила обратно в академию. Только другим путем, самым дальним от той улицы, на которой столкнулась с ведьмоборцем. «Ну и что, что у меня нет нового нарядного платья, подумаешь? Ведь сегодня не перводенство, а так, небольшая гулянка в дружеском студенческом кругу. Блистать буду завтра на балу, а сегодня буду самой унылой серой мышкой в обычной повседневной одежде. Надела бы вчерашнее платье, да только в лесу, зацепившись за ветку, порвала его из-за кролика». В общежитии вернулась с твердой уверенностью, что все мои беды исключительно из-за кроля и ведьмоборца. Удобная и выгодная, между прочим, позиция. Всегда приятно, когда есть на кого спихнуть вину. А ближе к вечеру у меня появилась еще одна жертва для обвинений Аяла. Хотя она и так с кроликом нам порядком напакостила. Но когда Ялка еще и напялила на меня свое запасное платье, мне ее придушить захотелось. Ну прелесть же! Восторженно заявила она, рассматривая меня с неподдельным восхищением. Да, эта зараза всегда умела врать с предельно искренним видом. Вот и сейчас заливалась соловьем. Медина же хихикала в подушку и согласно кивала, поддерживая Аялу. Тоже предательница. А вся проблема в том, что это так называемое запасное платье, которое сама Ялка так ни разу и не надела, и да, оно было совершенно новым, несмотря на то, что болталось в шкафу уже больше года, В общем, это не платье было, а разврат чистой воды. А Яла его по дурости купила из соображений «Раз скидку, надо брать». И вот, пригодилось, если так можно выразиться. Это был узкий, короткий кулачок красной ткани с таким декольте, что мне самой на себя в зеркало смотреть было стыдно. А спиной поворачиваются и подавно, там вообще платья не было, только две узких ленточки крест-накрест, и голая спина до самой, пусть будет нижней части поясницы. Продлину подола и говорить нечего, она просто отсутствовала. В общем, наклоняться в этом платье точно не стоит. Нервно оттягивая вниз узкое, как чулок, непотребство, я повернулась к девчонкам и жалобно протянула. «А может, я не пойду?» Не первый, кстати, раз предлагаю такой вариант, но подруги уперлись. «Мол, мы и так без кориды остались, еще и ты нас бросить хочешь?» На совесть, в общем, давили. А на мое предложение одеться форменные или повседневное платье только фыркали. Нечего нас позорить. «Ну, посмотри, какая ты красавица!» Приобняв меня за плечи и разворачивая обратно к зеркалу, начала увещевать елейным голоском Аяла: «Сейчас укладку сделаем, чулочки-колечки наденем, губки в тонк платья накрасим и будешь самой-самой. Все парни только на тебя смотреть будут». «Хм...» А может и правда, но его это платье. Медина уже хрюкала в подушку, стараясь не заржать в голос. А я... Так, значит, да? Испугалась, что на нее никто и не взглянет. А вот и пусть. Делай прическу, заявила уверенно, усаживаясь на стул. Обкатай твое платье, так и быть. Медина прекратила хрюкать в подушку, ялка банально открыла рот от удивления, я же обернулась и непонимающе посмотрела сначала на одну, потом на другую. «Вы чего?» — спросила, приподняв бровь. «Эм, Кара, мы вообще-то пошутили!» Неловко отводя взгляд, пролепетала Медина. «Ты же не собираешься и правда в этом идти!» Взмахнув рукой, округлила глаза Аяла. «Поиздеваться, значит, решили. Пошутили? Ну так теперь я посмеюсь!» «Почему же?» «Очень даже собираюсь!» — протянула, наматывая на пальчик рыжий локон. «И все парни будут смотреть только на меня!» — добавила с придыханием. «Ну, дура! Они же не только смотреть будут, еще и руки потянут!» — нахмурилась Медина. «Вот-вот!» — покивала Яла. «А вы мне на что? Будете защищать меня, красавицу?» «Иду в этом, и точка!» — отрезала я. Так вам, будете знать, как издеваться. Нет, позориться в этом непотребстве у меня никакого желания не было, но девчонки пусть понервничают, а я просто плащ снимать не буду и захвачу с собой приличную одежду. В уборной потом переоденусь. И я коварно улыбнулась, потянувшись к яркой, алой помаде, которой мы обычно предупреждение на двери писали, чтобы никто не потревожил, когда устраиваем ночные лунные шабыши. Эрин Брейк Он был зол. Просто неимоверно зол. У короля явно старческое слабоумие, но спорить с его величеством оказалось бесполезно. Кондор III всегда был излишне упрям и категоричен, что не красило его как монарха и делало просто невыносимым как человека в принципе. И вот теперь, по воле этого престарелого самодура, ему, магистру Эрину Брейку, предстоит притворяться преподавателем. Да не где-нибудь в боевой академии, что было бы еще вполне сносно, а в общей магической, где с недавних пор обучаются и юные ведьмочки, которые явно не будут в восторге от встречи с ведьмоборцем. Но Эрен не привык отступать перед трудностями. От ведьмочек он экранируется, есть способы. Однако следует поторопиться, как можно быстрее отыскать утерянный королевский родовой артефакт, и вернуться к привычной работе, подальше от ведьм и прочих раздражающих мелочей. Король, не изменяя себе, ничего объяснять не стал. Сказал только, что древнее колечко должно всплыть в общей магической академии, и ему, Брейку, необходимо отыскать некогда пропавшую из родовой сокровищницы реликвию, пока не случилось непоправимое. Что именно непоправимое, его величество уточнять отказался. Что Эрина даже порадовало, это снимало с него всяческую ответственность в случае каких-то непредвиденных обстоятельств. Он не артефактор и даже не королевская ящейка. Артефакты, как и поиск утерянных реликвий, не его профиль. Вот если бы речь шла о ловле какого-нибудь преступника или устранении врагов короны... Но нет, Кондор Третий с чего-то решил, что будет отличной идеей привлечь его к поиску королевских цацек. Издевательство, да и только. Эрин шел быстро, все ускоряя шаг, хотя и вышел просто погуляться по городу, осмотреться. Этот городишко нравился ему все меньше. Многолюдный, шумный, яркий. Все готовились к празднику. Брейк не отмечал праздники уже давно. Когда из-за угла на него налетела какая-то девчонка, Эрин тут же подхватил ее, заскользившую по заледеневшему тротуару, но в следующее мгновение пришло осознание. «Ведьма!» И на ногах он не удержался, отвык. Это всегда накатывало волной покалывающего жара и оседало зудящим теплом где-то между лопаток. Пьянящее ощущение, вызывающее жажду. Столько лет Эрин экранировался от этого, отгораживался, стараясь выбросить из головы прошлое, которое вызывало лишь неприязнь и сожаление. А сейчас не сумел отгородиться — По какой-то неведомой причине щиты слетели, как только он столкнулся с этой юной ведьмочкой. Она вскочила, напряжённая, испуганная. Тоже почувствовала. И сбежала. Они всегда бегут. Бежали. Это же ещё и оставило после себя лёгкую заинтересованность. Она почему-то показалась смутно знакомой какой-то необычной, что ли. И помимо желания узнать её получше, девушка оставила ещё кое-что она обронила кошелек, но на окрик не отреагировала, слишком испугалась. значит сталкивалась ранее с подобными ему. ну что ж, тихо проговорил Брейк, подкидывая на ладони маленький, сверкающий бусинками мешочек с монетами. вот и повод еще раз встретиться. вычислить поличные вещи, где в ближайшие часы будет находиться ее хозяйка, не составило труда. до вечера, ведьмочка. Усмехнулся Брейк, и шелек в карман. Черная шляпка была любимым заведением большинства адептов. Причин для этого было несколько. Первая, и очень значимая для вечно спешащих студентов, она находилась недалеко от академии. Вторая, не менее важная для каждого грузуна гранита магических наук, цены тут были вполне адекватные. Третья — немаловажная причина. В шляпке было несколько просторных залов, которые можно было полностью арендовать на вечер, вот прям как мы. Ну и да, кормили тут неплохо. Насчет аренды зала мы договорились еще осенью, зная, что потом на все праздники все занято будет. Так что теперь, в канун праздника перводенства, имели удовольствие гулять на всю катушку. И даже никто не помешает, потому что у нашего зала отдельный вход с боковой тихой улочки. Это у главного всегда толпится народ, а тут никого. Красота? Об этом я и думала, поднимаясь по ступеням. Большинство наших уже прибыли, мы, как всегда, опаздывали. Есть у Медины одна неимоверно раздражающая черта. Если мы куда-нибудь торопимся, то она обязательно забывает что-то очень важное и вспоминает последний момент, а то и на полпути. Приходится возвращаться, причем всем вместе, потому что «ну не бросите же вы меня одну в беде!» А когда тебе заявляют такое, глядя широко распахнутыми, яркими и глубокими, как летнее небо, голубыми глазами, как-то язык не поворачивается ответить. Да достала ты уже капуша, сама разбирайся. Признаться честно, мысленно я это проговаривала уже раз сто, но озвучить еще ни разу не решилась. Даже Аяла, самая эксцентричная, жесткая и вспыльчивая в нашей компании... Поджимала губы, ворчала, но неизменно разворачивалась и топала помогать Медине. Вот и сегодня Медина вдруг, совершенно неожиданно и очень вовремя, мы как раз вышли за ворота Академии, вспомнила, что забыла достать из усиливающего раствора ростки змейстые мандрагоры. А если этого не сделать до полуночи, то росточки перенасытятся и мутируют. И плакала тогда Мединина курсовая — Вернее, ее практическая часть, без которой, собственно, курсовую не засчитают. В общем, нам пришлось возвращаться, нестись через всю территорию Академии к теплицам, расположенным в самой дальней части заднего двора, и топтаться едва ли не по колено в снегу, ожидая, пока медина со своими травками разбирается. В теплицу заходить не было ни малейшего желания. Медина будет работать с мандрагорой, а это магическое растение с характером, причем примерским, так что лучше подальше держаться. В общем, мы с Ялой замерзли и обозлились, как все порядочные ведьмы. А Медина выпорхнула из теплицы, с грязными и сгвазданными в земле руками и с придыханием выпалила. «Девочки, не поверите, я такое нашла!» «Подержишь?» — меланхолично поинтересовалась Аяла. «Ну уж нет, я сама крови жажду», — помотала я головой. «Да ну вас!» — надулась Медина, пряча что-то в карман, переливающиеся в лунном свете черные шубки. «Руки!» — зловеще прорычала Ялка. Медина тут же нагнулась, обтерла испачканные ладошки снегом и подула на них. Грязи как не бывало. А подруга прошла мимо нас, обернулась и невозмутимо проговорила. «Ну, чего встали? Опоздаем же опять!» «Какие же вы у меня капуши!» «Я ее все таки когда-нибудь подушкой придушу», — шепнула мне Аяла, когда мы последовали за гордо пробирающейся по снежным заносам подругой. «Не трави душу!» — простонала я в ответ, чувствуя, как в ботинках становится зябко и мокро от попавшего вовнутрь и подтаявшего снега. «Зато к нашему приходу все уже соберутся, и у твоего эпического появления будет аншлаг». Покосившись на меня, поддела вреденная ялка. Собственно, чтобы не пропустить мое эпичное появление, эти гадины уже на подходе к черной шляпке отвлекли меня и убежали вперед, чтобы, так сказать, наблюдать за представлением из первых рядов, а не из-за кулис. И вот теперь, поднимаясь по ступеням в гордом одиночестве, я радовалась хотя бы тому, что на входе давки нет. А платье у меня с собой за пазухой обычное черное ведьминское. Войду и сразу в уборную. Там переоденусь и все дела. Ступенек тут было всего семь. Я уже занесла ногу над шестой, когда сзади кто-то окликнул. «Девушка, это не вы обронили?» «Неужели платье посеяло?» была моя первая мысль. Я резко развернулась, и взгляд уперся в висящий на тесёмках прямо перед моим носом на расстоянии вытянутой руки мой кошелек. «Это ваше». Вкрадчиво произнес окликнувший меня, протягивая мне кошелек, а я замерла, как мышка перед диким котом, округлив глаза от ужаса. Ведьма-борец выследил. В ужасе отшатнулась от его руки, споткнулась о последнюю ступеньку и начала заваливаться назад. Маг попытался схватить ускользающую жертву, но успел ухватиться только за отворот шубки. Послышался треск, отрываемых пуговиц. И я таки ускользнула из шубы, и ввалилась в дверь спиной вперед, уже в процессе падения, вдруг почувствовав, что, кажется, ошиблась, зажмурилась в ожидании удара о небольшой, но коварный порожек, не сулящий моей бедной спине ничего хорошего. Без травмы точно не обойдется, и это накануне перводенства. И. Но удара не случилось. Я зависла в воздухе. Отчетливо ощущая чьи-то ладони, обнаженные кожей спины. Открыла глаза и натолкнулась на пристальный и какой-то завораживающий восхищенный взгляд. Поймал, прошептал, нависающий надо мной и, собственно, удерживающий на весу в полулежачем положении ведьмоборец. Или не ведьмоборец? Странно, но я больше не ощущала той вызывающий оторопь и ужас опасности, которая исходит от ведьмоборцев. Неужели и правда ошиблась? «Вот это да! Какой мужчина! Какие ножки!» Послышались реплики из зала, в дверях которого мы с магом и застыли живописной композицией. Мои глаза округлились от удивления. Чего это они его ножками восхищаются? Мужчина каким-то образом расшифровал причину моей недоуменной гримасы и доверительно поведал. «Это они про твои ножки». И сам покосился не на ножки. И его взгляд застрял в районе моего более чем откровенного декольте. но ну и платье. А из зала продолжали сыпаться реплики, одна другой красочнее. Девчонки восхищались моим спасителем, парни, собственно, моими ножками и прочими достоинствами. И я, не выдержав, вороватым жестом потянула на себя край плаща незнакомца в стремлении хоть как-то прикрыться. Он усмехнулся. Сразу вычислив мой маневр, выпрямился, заодно и меня возвращая в вертикальное положение, и одним ловким движением перекинул свой плащ на мои плечи. Еще и поправил его, запахивая с небольшой заминкой, будто притормозил, чтобы напоследок полюбоваться декольте. Я стояла как громом пораженная, а маг отступил на крыльцо и спустя мгновение вернулся с моими вещичками. Прошу! Протянул он мне шубку, кошелек и с легким недоумением запасное платье. С -с Спасибо, пролепетала я, все еще пребывая в ступоре от всего этого стремительного происшествия. Мужчина посмотрел на меня, на мои вещи, которые я так и не взяла, вцепившись в полы его плаща, чтобы не распахнулся. Опять на меня, снова на вещи, приподнял бровь, как бы намекая: Бери! И тут пришла беда, как говорится, откуда и следовало ожидать. На нас налетели мои распрекрасные подруги, подхватили обоих под руки и поволокли в зал, заливисто щебеча о том, что мой спаситель просто обязан присоединиться к нашему небольшому торжеству. Я славила переставляла ноги, почему-то не сопротивляясь и не возражая. Мой так называемый спаситель пытался вежливо отказаться от приглашения. Но это он зря. От Медины и тем более Аялы никто еще не уходил. Эти, если вцепиться, не отпустят, пока своего не добьются. В результате я и сама не поняла, как так получилось, что мы с мужчиной оказались сидящими рядышком за столом. В руки нам сунули бокалы с шампанским и провозгласили тост за нас же. Да. Мой незнакомец как-то быстро освоился и затеял скучный, на мой взгляд, разговор с парнями с факультета магии Земли. Что может быть тоскливее обсуждение каких-то там магических потоков на празднике? Но им было интересно, и это хорошо. На меня меньше коситься стали. А потом и вовсе закрутилось. Музыка, веселье, громкие разговоры, смех. Кто-то даже танцевал, и про наше фееричное появление все быстро забыли. Все, но не мои подруги. — Карочка, золото ты наше. А пойдем-ка освежимся. Коварно прошептав на ухо, потянула меня из-за стола И Идти не было никакого желания. Сейчас же набросится с расспросами, а мне и рассказать им особо нечего. Но не отстанут же, так что лучше согласиться, чтобы не привлекать лишнего внимания. Но как только я приподнялась, мне тут же галантно отодвинули стул и с легким движением руки поправили плащик, сползший с плеча. И все это как-то так ненавязчиво естественно, — даже не взглянув на меня и продолжая обсуждать с Эвером и Майком какие-то маговские примочки. Уходила я под мечтательные вздохи Медины и Аялы. Девчонки определенно были очарованы этим пристранным типом. Я же, невзирая на то, что он уже не казался опаснейшим из магов, все равно не могла смотреть на него спокойно. Ведь было же. Было ощущение, что он ведьмоборец. Не могла я так ошибиться, слишком яркими были страшные воспоминания из безрадостного прошлого, когда нам с мамой приходилось бежать, порой по несколько суток подряд, прячась где придется, на короткие передышки, и вновь срываясь в путь, как только ощутим этот пробирающий до костей ужас приближения ведьмоборцев. Или все таки ошиблась? Странный маг. — Ну рассказывай. Потребовали подруги, надвигаясь на меня, как только мы оказались в уборной. — Да нечего рассказывать. Максимально безразлично пожала я плечами, делая вид, что всецело занята поправлением слегка растрепавшейся прически перед большим настенным зеркалом. — Кара! натурально зарычала Аяла. Но в самом деле, — присоединилась к ней Медина, — видно же, что вы знакомы. — Какая ты глазастая! Улыбнулась я подруге, поглядывая на нее в отражение. Разглядела то, чего и в помине нет. «Но вы же не впервые встречаетесь!» Закинула удочку Ялка. «Рассказывать или не стоит?» «Наверное, лучше рассказать, чтобы отстали уже». «Хорошо», — вздохнула, разворачиваясь к подругам. «Именно из-за него я сегодня не купила себе платье, и поэтому теперь в этом». Многозначительно распахнула маговский плащ, демонстрируя куцый клочок красной ткани. Девчонки оценили. Плащ. Медина даже на ощупь материал проверила, прицокнув. Дорогой. А потом они потребовали подробностей. Пришлось рассказать всю историю полностью и про мои ощущения тоже. «Ну и вот он меня по кошельку, видимо, выследил, чтобы вернуть». Развела я руками, заканчивая свой короткий рассказ. «Но он же не ведьмоборец!» — нахмурилась Аяла. «Точно нет!» — уверенно покивала Медина. «Мы бы почувствовали!» «Так-то оно так!» «Но девчонкам не приходилось спасаться от этих кошмарных магов, как мне!» «За ними не устраивали настоящую охоту, загоняя, словно дичь!» «Им повезло больше!» «Они и их родные только прятались, а не попадали в списки ведьмоборцев, в отличие от моей мамы!» Им не понять того ужаса, который до сих пор прячется в темных уголках моей души от одного только слова «Ведьмоборец». А тут не просто слово, я это почувствовала. Не нравится он мне, категорично отрезала я. От него нужно поскорее избавиться. Принесите мои вещи, пожалуйста. Переоденусь, верну ему плащ, и пусть уходит. Неблагодарная ты, Кара, посетовала Яла. «Он же спас тебя!» «Как благородный рыцарь пришел на помощь! И ты просто обязана отблагодарить его соответственно!» С жаром заявила Медина. «Это как?» Не скрывая скепсиса, поинтересовалась я. Ялка хмыкнула. Похоже, как и я уже догадываюсь, что сейчас выдаст наша романтичная подруга. Так и оказалось. «Поцелуем!» Мечтательно закатив глазки, с придыханием протянула Медина. И тут распахнулась одна из туалетных кабинок, из нее выплыла Матильда, звезда нашей группы и не только. Высокая, стройная, огненно-рыжая. Не то что я, у меня цвет волос темнее, скорее с бронзовым отливом. И неимоверно красивая ведьма, что не мешало ей быть язвой и стервой. Матильда давно и прочно нацелилась как можно скорее инициироваться поудачнее, но вот все подходящей партии не попадалось. Ее критериями были магическая сила, власть и богатство, а подобные экземпляры от ведьмочек стараются держаться подальше. Сила у них и своя есть, так что инициация их не прельщает, власть отнимает много времени, а юная ведьмочка будет требовать внимания. Ну и да, обделенные финансового мужчины в курсе, что на них ведут охоту вот такие молодые допрыткие. И вот эта охотница, бессовестно подслушав наш разговор, теперь стояла, облокотившись на косяк, и, отставив ножку, и с высокомерной усмешкой смотрела на нас. «Так и быть, отблагодарю твоего ведьмоборца за тебя». В итоге проговорила она, и хорошо отработанной походкой, уверенной в себе богине, направилась к выходу. И мы сразу все поняли. Вот так разом до нас и дошло, что мой незнакомец сильный и, как минимум, не бедный маг. Просто у Матильды глаз на это дело наметанный. Если она на него стойку сделала, значит, как минимум два критерия из трех имеются. «Ну, чего встала?» — шикнула на меня Медина. «Беги давай, пока на твоего рыцаря не сперла. подтолкнула меня к двери аяла. И я побежала. Сама не знаю почему. Он же мне и даром не сдался, маг этот. У меня от него вообще мурашки. Но тут, видимо, сыграли роль азарт и пара бокалов шампанского на голодный желудок. Хоть и самой даром не нать, но и другим не отдам. Так что да, Матильду я обогнала уже на подходе к моему незнакомцу, показала ей язык, сама не знаю зачем, и плюхнулась на стол рядом с магом, тяжело дыша от забега. Мне протянули уже вновь наполненный бокал шампанского, лишь мельком мазнув взглядом по раскрасневшемуся лицу и вновь переключившись на увлекательную для магов беседу. Взяла и выпила залпом. Запыхалась просто. Матильда хмыкнула, сменила траекторию движения и поплыла к Дрейку Снайсу, выпускнику-стихийнику, которого, кажется, по ее инициативе и включили в число приглашенных. А от приглашения ведьмочек редко кто отказывается. Маги нас любят, в основном за простоту общения и отсутствие налета налёта высокомерия, свойственного магичкам. Весело им с нами, короче. За что магички нас и недолюбливают. Но сейчас речь не об этом сейчас мне было интересно другое а именно поведение моего незнакомца он вел себя так будто пришел сюда со мной нет по сути да мы вместе ввалились едва ли не в обнимку но пары то не были так чего он за мной ухаживает стул отодвигает плащик свой презентовал шампанское вот подал покрутила в руках пустой бокал и поставила его на стол еще вина Чуть наклонившись ко мне, спросил мой незнакомец с глубоким приятным полушепотом. По позвоночнику пробежалась стайка мурашек. дернула плечом, прогоняя несанкционированные забеги, отчего плащ опять пополз с обнажённой кожи. Плащик на мне тут же заботливо поправили и на груди запахнули. Собственнически как-то, будто не хотят, чтобы всякие посторонние на мои прелести глазели. э, -э? Так и сидела, недоуменно поглядывая на увлечённого беседой мага, пока девчонки не пришли и не утащили меня танцевать. В длинном плаще это было не очень удобно, да и настроения, если честно, не было. Какой-то странный сегодня день. все кувырком, и самое обидное, без моей инициативы само всё происходит. «Ну, чего ты киснешь?» Попыталась растрясти меня за плечи и аяло. «Праздник же! Праздник завтра будет, а сегодня так репетиция». — отмахнулась я. — И мне бы переодеться. Где мои вещи? — Там где-то. Махнула в сторону небольшой гардеробной Айала. Я пошла искать нормальное платье, потому что плащ рано или поздно нужно будет вернуть владельцу, а красоваться в том, что на мне сейчас нет никакого желания. И так насмотрелись уже все, кому не лень, когда ввалилась сюда, в обнимку с совершенно посторонним мужчиной к тому же. В гардеробной по обыкновению царил полный бардак. Гардеробщик — это дополнительные траты, да и ни к чему нам посторонние. Поэтому вещи валялись как попало, мало кто пользовался вешалками. В основном плащи и шубки или были просто переброшены через стойки с вешалками, или лежали сваленные кучами на скамьях у стен. Мою одежду, как последний прибывший, кто-то из девчонок швырнул поверх уже приличной груды остальных вещей. Тут же лежали и шубки Медины, и Аялы. А у Медины такая шикарная новая шубка — с длинным переливающимся мехом. Жаль будет, если помнется. Отложив своё запасное платье, я взяла ее шубку, встряхнула, чтобы расправить примявшийся мех, и послышался тихий звон. Из кармана выпало что-то круглое и покатилось под скамью. Повесив шубку, вздохнула и полезла добывать оброненное. Не знаю, что она там с собой таскает, но вдруг что-то ценное. Длинный плащ не по размеру жутко мешал, пришлось откинуть полу в сторону — чтобы, встав на колени, заглянуть под широкую скамью. Там у самой стены в полумраке поблескивало что-то очень похожее на кольцо. Чего это медино украшение так небрежно в карманах носит? Чтобы дотянуться до колечка, пришлось частично забраться под скамью. А как только я с трудом подцепила его самыми кончиками пальцев, будто разряд по руке прошел, И колечко я мгновенно выронила. «Артефакт!» «Где это безголовый откопал артефакт? Да еще и таскает его с собой!» Прислушалась к ощущениям. Вроде ничего страшного не случилось. Если это артефакт, то не особо опасный, по крайней мере, пока не наденешь. Надевать колечко я не собиралась, а потому, потянувшись, сгробастала его в ладонь и... Стук распахнувшейся двери указал на то, что в гардеробной я больше не одна. Стою на четвереньках головой под скамейкой и сквознячок по голым ногам, плащ я в сторону откинула, чтобы не мешался. Молчание затягивалось. Или мне это только показалось? Пыхтя, выбралась из-под скамьи и, зажимая кольцо в ладони, выпрямилась, продолжая стоять на коленях. Оборачиваться жуть, как не хотелось. Почему ты уже знала, кого увижу? Так и оказалось. Хм, померещилась. Задумчиво произнес мой незнакомец. Нервно одёрнула его же плащ, поднялась с колен и отчаянно краснее повернулась. Смотрела исключительно себе под ноги. И думать не хочу, что там ему показалось, когда я тут на четвереньках в этом платье каратюсеньком. Вам помочь? Явно борясь со смехом, поинтересовался мужчина. «Спасибо, не нужно», — выдавила я. И дальше скороговоркой. «Я сейчас приоденусь и верну ваш плащ». «Не спешите, я никуда не тороплюсь», — ответил маг и вышел, прикрыв за собой дверь. «Стыд-то какой!» Нервно забросила треклятое кольцо обратно в карман медининой шубы, схватила свое повседневное платье и рванула в уборную переодеваться. «Ни за что больше никогда не надену ничего подобного даже под страхом смерти. По крайней мере, я в этом была уверена, еще не зная». Какой сюрприз ожидает меня уже на следующий день?»